Матильда затрепетала. В глазах ее блеснуло странное выражение. Сейчас она услышит свой приговор. Это движение не ускользнуло от Джульена. Он почувствовал, как его мужество ослабевает. «Ах!» — говорил он себе, прислушиваясь к звуку слов, произносимых его губами, словно к странному шуму. «Если бы я мог покрыть поцелуями эти бледные щеки так...» чтобы ты этого не почувствовала. — Я могу питать любовь к маршальше, — продолжал он. Его голос становился все тише. Но, разумеется, у меня нет никакого доказательства ее чувств ко мне. Матильда посмотрела на него. Он выдержал этот взгляд. По крайней мере, он надеялся, что лицо не выдало его. Жюльен чувствовал, что любовь, переполнила все самые тайные уголки его сердца. Никогда еще он не обожал ее до такой степени. Он был почти в таком же безумии, как Матильда. Если бы она обнаружила больше умения владеть собой и больше хитрости, он упал бы к ее ногам и отказался бы от пустой комедии. У него хватило сил продолжать разговор. «Ах, Каразов! мысленно взывал он. «Почему вы не здесь? Как мне нужно было услышать от вас хоть слово, чтобы знать, как поступать!» И в то же время его голос говорил. Уже одна только благодарность могла бы привязать меня к маршальше. Она была ко мне снисходительна, утешала меня, когда меня презирали. Я могу не доверять некоторым проявлениям, чрезвычайно для меня лестным, но также, вероятно, очень непродолжительным. «Ах, великий Боже!» — воскликнула Матильда. «Итак, какую гарантию можете вы мне дать?» Продолжал Жульен резко и твердо, казалось, позабыв на мгновение всю свою дипломатическую тактику. «Какое ручательство! Кто может мне поручиться, что расположение ваше, которое вы намерены мне возвратить сейчас, продлится более двух дней?» «Чрезмерность любви моей и моего несчастья, если вы меня уже больше не любите», — сказала она, беря его за руки и поворачиваясь к нему. От быстрого движения пелерина ее распахнулась, и Жульен увидал ее чудные плечи. Слегка растрепанные волосы вызвали в нем очаровательные воспоминания. Он готов был уступить. «Одно неосторожное слово», — подумал он. и для меня снова начнется длинный ряд дней полного отчаяния». Госпожа де Реналь старалась обосновать веление своего сердца. Эта великосветская девушка позволяет себе волноваться только тогда, когда докажет сама себе, что должна быть взволнована. Он понял эту истину в одно мгновение, и в то же мгновение к нему вернулось его мужество.